Есть люди, у которых в душе кипит котел злости. Сосуд гнева переполнен, и рано или поздно они и его на вас. Но на вид это вполне обычные вежливые люди. Нет никаких признаков, что они могут напасть. А они нападут, будьте уверены, если вы окажетесь слишком близко. Есть три опасных признака людей с переполненным сосудом гнева. Человек постоянно шутит, разные прибаутки говорит, скрывая свои истинные чувства. Он отделывается шутками, он над всем насмехается, он саркастичен, и юмор его не смешной, довольно ядовитый юмор. И вот этот избыток шуток — признак хорошо замаскированного гнева, который может излиться на вас. Человек постоянно кого-то злобно ругает и критикует. Не вас. Законы, правительства, богачей или бедняков, представителей какой-то национальности, определенную группу людей. Вас это вроде и не касается. Но вот эта непрерывная агрессивная критика в адрес кого-то должна заставить вас насторожиться и подумать о своей безопасности. И третий признак. вспышки гнева по ничтожному поводу. Вежливый, воспитанный человек вдруг раздражается площадной бранью в адрес водителя на дороге, который ему помешал, пинает кота, который метнулся ему под ноги, кричит благим матом из-за разбитой чашки. Потом приходит в себя, делает милое лицо и извиняется, мол, простите, я немного сорвался. Нервы. Может, и нервы. Причины, по которым переполнился котел гнева, нам неизвестны. Но скоро гнев и на нас. Злость выплеснется в нашу сторону. Пока он сдерживается, этот человек. Но в близком и продолжительном общении он и зальет злобу на нас. Просто потому, что она его распирает. Он еле-еле удерживает гнев внутри. У него проблема, у этого человека. Если вы продолжите отношения, проблема станет и вашей. злости изольется на вас и будет изливаться постоянно, к сожалению. Пусть этот человек что-то решает со своим переполненным сосудом, но не за наш счет, и лучше на безопасной дистанции от нас.